Тегелин объяснил ему, что после происшествия в садах Нерон тем более должен показаться народу, и уверил, что распятый раб не сможет его оскорбить, как то сделал Крисп. Народ был уже несколько присыщен и утомлен кровопролитием, поэтому обещали новую раздачу лотерейных тессер и подарков, а также вечернее угощение — Представление должно было состояться вечером в щедро освещенном амфитеатре. С наступлением сумерек здание амфитеатра заполнилось народом. Явились и все Августяна во главе с Тегилином. Не столько ради спектакля, сколько ради того, чтобы после недавнего происшествия выказать императору свою преданность, да, кстати, посудачить о Хилоне, о котором говорил весь Рим. Люди сообщали друг другу на ухо, что император, возвратясь из садов, был в бешенстве и не мог уснуть, что его терзали страхи и ужасные видения. Из-за этого он, мол, на завтра же объявил, что вскоре отправится в Ахайю. Другие решительно возражали, уверяя, что теперь-то он будет еще более беспощаден к христианам. Не было недостатка и в трусах, предрекавших, что обвинение, брошенные Хилоном императору в лицо при всем народе, может иметь самые тяжелые последствия. Нашлись все же и такие, что из человечности просили Тегелина прекратить гонение. Смотрите, куда вы идете, говорил Барея Соран. Вы хотели успокоить народную жажду мести и внушить уверенность, что кара постигла виновных, а получилось все наоборот. Верно подхватил антистий Ветер. Теперь люди шепчутся, что христиане не виноваты. Если разрешите сострить, то ей-ей Хилон был прав, сказав, что ваши мозги не заполнили бы и желудевой скорлупки». Антистий, ветер Луций, консул пятьдесят -го года, покончил с собой в шестьдесят пятом году. Тигелин, обратясь к говорившим, сказал: "Кстати, люди шепчутся также о том, что твоя Борея-Соран, дочка Сервилия, и твоя Антистий жена скрыли своих рабов-христиан" от справедливого императорского суда. — Это неправда, — с беспокойством воскликнул Барея. Мою жену хотят погубить ваши разведенные жены, они завидуют ее добродетели, — с не меньшую тревогой возразил антистий Ветер. Но другие толковали Хилоне. Что с ним стряслось, — говорил Эприй Марцелл. То сам предавал их в руки Тегелина, то стал из нищего богачом, мог спокойно дожить свои дни, иметь почетные похороны и красивые надгробие, так нет же. Предпочел, видите ли, все потерять и себя погубить. И впрямь он, наверное, рехнулся. — Не рехнулся, а стал христианином, — сказал Тигелин. Да нет, это невозможно, — заметил Вителий. «А я-то разве не говорил?» — вмешался Вестин. «Можете убивать христиан, но послушайтесь меня. Не воюйте с их божеством. Здесь шутки плохи. Глядите, что творится. Я-то Рима не жег, но если бы император мне дозволил, я совершил бы гекатомбу их божеству. И всем бы надо сделать то же самое, потому что, повторяю, с ним шутки плохи, «Запомните, что это вам говорил я!» «А я говорил другое», — сказал Петроний. Тигерин смеялся, когда я уверял, что они защищаются. А теперь я скажу больше, они побеждают!» «Как так? Почему?» — спросили несколько голосов. «Клянусь по луксам, ведь если вот такой Хилон не устоял перед ними, так кто же устоит?» Если вы полагаете, что после каждого зрелища не прибавляется христиан, тогда вам с вашим знанием Рима лучше стать лудильщиками или пойти в Бродобрей. Это поможет вам лучше узнать, что думает народ и что делается в городе.